россия 23 новоазовск побережье азовского моря 22 июля день похороны 19-летнего сына сапрыкина артура проходили в родной деревне командующего фронтом селезневки где генерал родился в 1964 году остальных погибших в результате ракетного удара нацистов по больнице новоазовска хоронили на их родине боевые действия в окрестностях деревни Не производились, поэтому и дома уцелели, и взрывных воронок встречалось немного. На кладбище собрались практически все ее жители, прибыл даже небольшой воинский оркестр из пяти музыкантов, сыгравший траурную мелодию. Женщины плакали, мужчины в основном старики стояли с темными лицами под стать небу. К полудню нашли тучи, собирался дождь. Сапрыкин стоял в гражданской одежде молча, окаменев лицом, и ветер трепал его посидевшие редкие волосы над долбом. Лишь в конце церемонии, бросив горсть земли на гроб в яме, генерал произнес короткое «Ты у меня в сердце, сынок». Раздался залп из десяти стволов. Все это время шелест и сестра провели среди сопровождающих командующего фронтом офицеров за их спинами. Когда все кончилось, Сапрыкин подошел к ним Пожал руку полковнику, проговорил глухо. «Спасибо за месть. Ваши парни сделали все как надо. Подумай о вознаграждении». «Это не месть, товарищ генерал», — твердо возразил Шелест. «Это возмездие. Что касается наград, я представлю список». «Я их знаю». Олег покосился на Снежану. «Вы их хорошо знаете, товарищ генерал», — усмехнулась девушка. Они спасли вам жизнь, обезвредив бомбу под штабом. Капитан Тарас Лобов и его группа, бывшие бойцы ЧВК «Бах». В светлых глазах Сопрыкина мелькнуло воспоминание. Он нахмурился, но комментировать слова женщины не стал, только кивнул. Я подпишу. Не отставайте, полковник, у меня к вам разговор. Генерал со своей свитой зашагал к шеренге автомашин и БМП. Жители Селезневки потянулись и к деревне, и переговариваясь. Двинулись и Шелест с сестрой, тактично державшимся за Лариным. «Неужели он не помнит Тараса?» — расстроенно сказала Снежана. «Его же невозможно не запомнить». «Это не главное», — рассеянно ответил Шелест. «Тебе повезло с капитаном. Он из тех пацанов, кто пацан сказал пацан сделал». «Надеюсь, ему тоже повезло», — невесело улыбнулась женщина. «Ты куда?» «Ты же слышала, генерал хочет поговорить». «А потом?» «Поеду обратно», — Шелест подумал. «Если он не возьмет меня в свою вертушку, на которой прилетел». «Я тебе нужна?» «Вроде бы все обговорили. Утолин тебе позвонит. Вернется Тарас, пусть позвонит он». «Хорошо». Попрощались у крайних домов деревне. Шелест и двое военных с ним последовали за генералом. Снежана с Михаилом свернули к своему тигру, на котором прикатили из гарнизона ССО. Влезли в кабину. «На базу», – велела женщина, севшая спереди. Ларин вынужден был сесть сзади, умолчав, что сидеть впереди – его прерогатива как ответственного за безопасность. От Селезневки до порта было всего 16 километров, и дорога велась вдоль берега, так что море то и дело появлялось слева между холмами. В какой-то миг броневик выскочил на вершину берегового откоса всего в 20 метрах от моря, И пассажиры увидели быстро двигающиеся параллельно дороге приземистый котерок с невысоким пузырем рубки ближе к носу. Ух ты! Пробурчал водитель тигра, паранишечка с простодушным лицом. Никак беспилотник. Откуда он здесь? Стой! крикнул Ларин, поднимая лежащие на коленях АК-12. Я выскочу. Броневик затормозил. Михаил выметнулся из кабины и сразу увидел зависший над дорогой на высоте 30 метров крестики еще одного беспилотника, но уже воздушного. «Дрон! Снежана, вылезайте!» Но женщина не успела последовать совету. От крестика отделилась черная капля, понеслась к земле и превратилась в гранату. Одновременно с этим морской дрон повернул нос к берегу, в пузыре рубки открылся люк, оттуда высунулась фигура в черном, и дала очередь по броневику и по Ларину. Ему пришлось реагировать сразу на две угрозы, но если от пуль спас пригорок, когда лейтенант нырнул в кустике засохшего чертополоха, то от взрыва гранаты не прикрыл даже корпус тигра. Граната взорвалась точно посреди между ним и машиной. Взрывная волна, обдав лейтенанта осколками, отшвырнула его в ложбинку, и Ларин потерял сознание, успев выстрелить в крест беспилотника лишь один раз. Броневика на набок, отчего он упал на обочину дороги со стороны дверцы водителя. Осколки ему были не страшны, но удар получился серьезным, и водитель вместе с пассажиркой тоже потеряли сознание. Они уже не видели, как неизвестный катер, оказавшийся на самом деле не беспилотником, а миниатюрной подводной лодкой, приткнулся к берегу, из рубки выбрались трое мужчин в черных нидзи-костюмах, вытащили из кабины снежану и перетащили в лодку. «Водилу!» — приказал один из них на русском языке. Второй вернулся на берег, выстрелил. «Второго!» — крикнули ему. Но в этот момент послышался гул мотора. Со стороны близкого порта появился зеленый автомобиль, и стрелок, расправившийся с водителем, помчался к воде. «Второго!» — рявкнул командир десанта. «В нем полсотни осколков!» — отмахнулся Верзила. «Это уже стопроцентно двухсотый!» Люк рубкий захлопнулся, лодка отошла от берега и погрузилась в воду. Беспилотник, сбросивший гранату, начал шататься из стороны в сторону, как пьяный, потом упал в полусотни метров от опрокинутого тигра. Пуля Ларина повредила такие, его, но помочь лейтенанту и Снежани это не позволило. Автомобиль, оказавшийся джипом «Патриот», приблизился к месту трагедии, таща за собой хвост пыли. Из него выскочили двое военных в полевой форме, бросились к джипу, вытащили водителя, потом отыскали лейтенанта. «О, черт!» — измазался в крови один, тот, что помоложе вихрастый. «Вся спина в дырках!» «На нем барс-бронник», — ответил второй постарше, пахнущий машинной смазкой. «Шею зацепило, но он еще живой. Там в бардачке медблок, принеси, перевяжем». Вихрастый кинулся к патриоту, подогнал его вплотную и выскочил обратно с белым ящичком, украшенным красными крестами. Перевязав раненого, они перенесли его в джип, усадили на заднее сиденье, перетащили на первое убитого, и джип помчался к порту. Остановился вдруг. Водитель, тот самый вихрастый парень, добежал до разбившегося дрона, снял, точнее, отломал блок управления вместе с видеокамерой и, вернувшись, сунул его приятелю. Может, удастся считать запись. «Молоток», — мрачно похвалил его спутник. «Не останавливайся больше, а то не довезем». «Сам знаю», — огрызнулся водитель. Патриот взвыл, набирая скорость.